Но хватит о сурках. У многих охотников они все равно ведь за дичь не считаются. Вот благодать для зверей. Хотя, между прочим, в Монголии сурков промышляют усердно, экспортируют ежегодно 2 миллиона штук, а мясо, несмотря на обилие дешевой баранины, с удовольствием едят. Дикобраз, который живет в горах. «Нет, мы пока еще не спускаемся с гор. У нас свидание с дикобразом. С наземным. Не путайте его с древесным. Тот из другого семейства, и речь о нем впереди. Зверь и некрасивый, и страшный. от того и зовется дикобраз. Он тигру сумеет всю жизнь искалечить. Вначале оговорюсь. Есть и другие недревесные дикобразы, не из рода обычных дикобразов, в котором около дюжины видов, но о них потом, когда спустимся вниз, сейчас мы в горах, на зелёных холмах Африки или где-нибудь над Средиземным морем, в Италии, Сицилии, в Алжире. Ещё живёт грибнистый или индийский, он же европейский дикобразный. По правде сказать, в Европе встреча с ним затруднительна. В этой части света зоопарков, пожалуй, больше, чем вольных дикобразов. В Закавказье и Средней Азии эти звери еще есть. Поэтому мы в Туркменистане, а еще лучше в Ираке. Горы. Камни раскалены так, что голыми руками лучше не трогать. Но дикобраз тепло любит. Он предпочитает одиночество. И чтобы его увидеть, надо забраться повыше, к самым скалам, к опасным каменным особям, где он селится в трещинах и пещерах. Однако бывает, что живет и в низинах, даже в песках, на мягком грунте, вернее, в нем самом, так как там зверь вспоминает, что он все-таки грызун и роет норы. Но вот и дикобраз. Его кто-то потревожил, иначе не вылез бы из своего укрытия. Обычно дикобразы бродят лишь ночью, неловко переваливаясь и гремя иглами. Обожают забираться в сады и огороды, где есть самая любимая пища, дыни и кукурузы. Иглы у дикобраза длинные, довольно толстые но из карандаш отточенные. в сущности единственное оружие дикобраза хотя зубы его без особого труда способны прогрызть проволочную сетку иглы держатся на специальной мышце и легко от нее отделяются поэтому долгое время считали что дикобраз может метать их предварительно погремев для угрозы иглами дикобраз в коротком броске задом вперёд вонзает иглы в тело врага с такой силой, словно это стрелы, выпущенные из добротного лука. В Таджикистане молодому колхознику дикобраз подарил таким образом иглу, всадив ее в ладонь. Не сразу удалось эту иглу вытащить. Недавно зоолог Дате и его сотрудники своими глазами видели в берлинском зоопарке, потрясая шкуры, Дикобраз бросал иглы с большой силой, они вонзались в деревянные планки. Вторая загадка. Как североафриканский дикобраз попал в Сицилию и Италию? По-видимому, его привезли римляне. Мясо дикобразов они очень ценили, а позолоченные иглы богатые римские дамы втыкали в свои прически. Слов нет, оружие у дикобраза сильное, но похоже, что зверь несколько преувеличенного о нем мнения. Он не уступает дорогу даже автомобилю, встанет на дороге, топает короткими задними ножонками и хрюкает. «Не приближайся, заколю». И гремит ощетиненными иглами. Надо полагать, не от большого все это ума. А, впрочем, оправдывали же себя такие повадки миллионы лет. Современным тиграм или леопардом рекомендуется обходить дикобраза, вставшего на пути. Впиявится игла в морду или в лапу. Кто вытащит? Доктор Айболит? Сколько раз впоследствии таких ран... были более чем печальными. Беспомощный, страдающий хищник становился людоедом, значит, подписывал себе смертный приговор. Вот он какой дикобраз! Самка приносит местами по два помета, в каждом два, три, а то и пять детенышей. Беременность, по-видимому, шести недельная. Детеныши родятся довольно смышленными, с открытыми глазами, готовыми грызть резцами и с иглами. Иглы, правда, вначале мягкие, но растут и крепнут быстрее самих зверюшек. На десятый день так тверды и остры, что руку о них поранишь. Мать не очень чувствительна. Как заметит, что детки сами могут прокормиться, так и уходит. Куда? Наверное, искать супруга. В некоторых зоопарках через 90- 100 дней после первого помета дикобразихи рожали второй раз. Сто тысяч долларов за шубу. Ванна из золота или шуба? Нелегкий этот вопрос, возможно, задавали себе немногие, но зато очень богатые женщины. И шуба из шиншиллы, и ванна из чистого золота стоят одинаково дорого. Многие миллионерши купаются в золоте, но шиншиловые шубки услаждают тщеславие лишь трех из них». как, во всяком случае, пишут в газетах, например, в «Комсомольской правде» от 16 марта 1965 года. Наверное, имеется в виду шубы из диких шиншил которые действительно стоят 100 тысяч долларов. Шиншилла – маленький серенький грызун, на весь мир прославилась мехом, которым наделила ее природа. Этот изумительный мех очень прочный, густой, ноский, мягкий и легкий, чуть тяжелее толстого шелка – Цвет серебристо-серый с голубизной и перламутровым переливом. Но бывают и буровато-серые шиншиллы. Очень элегантные получаются из шиншиллы шубки, и на каждую требуется приблизительно 300 штук. Некоторые уверяют, что хватит и 150. До того, как люди распознали превосходное качество их меха, шиншиллы процветали в Андах, Перу, Чили, от прибрежных подножий гор до высот в 5000 метров. Только снег да лёд останавливали их на высокогорьях. Шиншилы были так доверчивы, что как воробьи на московских улицах шмыгали под ногами у коней. За день их можно было насчитать тысячи. Теперь это Редкие высокогорные зверьки. Шиншилы каждый день купаются в вулканическом пепле, чтобы содержать в чистоте свои шубки. Не мочить же дорогое создание природы в воде. Впрочем, там, где живут шиншилы и воды-то нет почти. Эти зверьки никогда не пьют, уверяет доктор Хайнеман. Горные индейцы племени... Чинчаз тысячи лет назад первыми испытали редкие качества меха шиншил А когда несколько сот лет спустя их покорили инки, имя порабощенного народа унаследовали зверьки. С течением веков, качивая из одного языка в другой, чинчаз превратилась в шиншилла. Инкам тоже полюбился мех шиншил Он согревал их в зимнюю стужу и украшал одежды высших жрецов и царедворцев. А потом пришли другие завоеватели, испанцы, и, разгромив с нечеловеческой жестокостью, государство инков стали грабить его. Отправляли в Европу караваны судов, груженных золотом, драгоценными камнями и шиншиловыми шкурками. И в Европе шиншил быстро оценили. Спрос на серебристый мех был велик. Королям пришлось издать указы, запрещавшие людям простого звания носить одежду с мехом шиншилл. Шкурки грузунов, которые индейцы чинчас одевались с ног до головы, теперь могли украшать одежду только богатых и знатных людей. По другим данным, первые шкурки шиншилла попали в Европу лишь в XVIII веке. Но это маловероятно. В Андах на шиншилл охотились без всякой пощады, но их было так много, что лишь в начале нашего века маленькие серебристые зверьки стали редкостью. Еще в 1894 году из Чили вывезли 400 тысяч шкурок шиншилл и столько же примерно из Боливии и Перу. В то время первосортная шкурка шиншилла стоила всего 13 долларов. Еще в начале нашего века, в 1905 году, из чилийского порта Кокимба вывезли 216 тысяч шкурок шиншил а через 4 года лишь 27 тысяч. Цена на них сразу же подскочила до 40 долларов. В 1930 году шкурка стоила уже в пятеро дороже. В 1910 году в Чили и Перу был издан указ, запрещающий охоту на шиншил и их экспорт.